А о чем? Рискну восстановить генезис этого романа, как он мне рисуется. Сначала, по собственному признанию, чуть не с 20 лет, нынешняя редактриса канала «Раша Today, сочинявшая в детстве стихи и рассказы, просто записывала свои южные воспоминания. И это было славно. Потом она не получила, уверен в этом, а почувствовала идеологическое задание – носящийся в воздухе запрос на антигламурную, антилиберальную, антиолигархическую прозу в духе «Россия вперед!» или, как называют это между собой сами заказчики, «Роисся в Перде». У них ведь модно немного посмеиваться над собственной идеологической деятельностью, слегка дистанцироваться от нее и даже именовать себя пропагандонами, подмигивая своим. И появился роман в Москву. По сюжету которого олигарх становится оппозиционером и бежит вон из Москвы, чтобы не сесть, а Нора залетает и одновременно прозревает. Предварительно она много времени проводит в молитве перед иконой. На протяжении романа Нора мучается главным образом от трех вещей – Сначала она страдает от несоответствия своих сил, способностей и темперамента статусу провинциальной журналистки в скучном, непрофессиональном и деградирующем местном издании. Она тоже описано фильетонно, но хоть узнаваемо и с нотками теплого сострадания. Затем она мучается от статуса любовницы, поскольку у олигарха есть мужняя жена, описанная на редкость блекла. Эти мучения уже далеко не так убедительны, поскольку искренне страдать Нора может только от мук извленного самолюбия. Над всеми ее стремлениями преобладает жажда славы, самоутверждения и экспансии. Наконец, третья причина ее мук – Россия. Страдания по России составляют самую забавную часть романа, но, разумеется, помимо, а то и вопреки авторской воле. Слезная сцена, в которой Нора, жестоко мучимая жаждой и неудобной обувью, идет по Ницце с яхтой олигарха на рынок, чтобы купить фенхель для приготовления лобстера, вызывает у читателей истерический, неудержимый хохот, при условии, конечно, что сам читатель кайфует где-нибудь в спальном районе Москвы, а не в Жуковке, где все вообще очень несчастливы. Поскольку, в отличие от большинства авторов Поплита, Симоньян все-таки наделена и талантом, и вкусом, и высшим образованием. Только этим, а не другими двусмысленными причинами объясняется ее карьерный взлет власти ведь почти неисково выбирать. Зияющий вкусовой провал в романе только один: это эпизод, в котором Нора начинает рассказывать олигарху, как она, черт возьми, любит эту страну. Как ей, черт возьми, надоели все эти диссиденты и патриоты, которые, черт возьми, давно уже неразличимы, а вот она, черт, черт, черт, просто любит вот эту вот страну, такую вот большую, и просто хочет быть в ней счастлива, не парясь. Откуда у нее такая любовь к стране, я, если хотите, готов даже понять. Пчела тоже любит цветок, которым питается, Сравнение про червя и яблочко кажется мне слишком неэстетичным, когда речь идет о красавице Норе. Иное дело, что она в свои двадцать с чем-то так и не поняла, что быть счастливой, не парясь, не получится. Что споры диссидентов и патриотов, бессмысленные с виду, не пустой звук. И чем разоблачать пустоту слева и справа, лучше бы разобраться, какие истинные тенденции маскируются диссидентскими и патриотическими лозунгами, в самом деле давно обессмыслившимися. Россия – это не территория, весьма плохо обустроенная и весьма малообитаемая. Это еще и 10 веков истории и огромный пласт культуры, но всего этого Нора не знает». Она ведь в самом буквальном смысле оторвана от корней и, как все растенияки, принципиально не оглядывается назад. Только вперед! Можно бы, конечно, и подумать, и книжки почитать, однако Нори все время не до этого. Она страдает то из-за отсутствия обручального кольца, то из-за отсутствия «Фенхеля». Нора, в принципе, не рефлексирует, а потому так и не успевает понять, что ее любовь к родине не более чем любовь захватчика к богатой, и щедрой территории, где можно как следует развернуться. Потому что реальная родина вызывает у нее как раз ужас и брезгливость. Вот где у Симоньян настоящая искренность, и живая, не литературная боль, подлинная, а не филитонная хлесткость так это в описаниях русской провинции, где спивается несчастная шизофреничка «Шатап». В ней легко узнается Лариса Араб. Как в радиоведущий «Кирдык» сразу опознается Евгения Альбац. И это хоть и похоже, но неприлично. Эта провинция сера, скучна, нища, невыносима. Это та самая застенчивая наша бедность, которой готов умиляться Натан Дубовицкой – Но в реальности он, конечно, лютой и страстной ненавистью ненавидит все это. Именно адским жгучим желанием выбраться из этого серого странного места, откуда, кажется, нет выхода, продиктовано все их растеньячество, все желание вписаться в тренд, вся готовность охаивать непатриотичных олигархов, толкать падающих и утверждать патриотические ценности». Они молодые, яркие, красивые, не хотят больше жить здесь, они хотят в Москву, в Москву войти в нее, понравиться ей, не спровергнуть и растоптать ее и стать тут первыми и сделать из России экспортную «Рашу Тудей». «Ради этой великой задачи стоит жить». Это желание и это ужас перед Серой Россией смотрят из глаз Тины Канделаки и живяльного ростовчанина Кирилла Серебренникова, потенциального постановщика «Около ноля» в театре Олега Табакова. Точно такой образ России, который нарисован у Симоньян, серая, страшная, нищая, провинциальная, снежная, пьяная, обшарпанная далее везде, нарисован им в фильме «Юрьев день», И трудно себе представить что-нибудь более далекое от России реальной. Но, на взгляд приезжего Ежанина она выглядит именно так. Это и есть то, к чему мы пришли от духового дня, местного, не в географическом, конечно, смысле, превосходного режиссера Сильянова, к Юрьеву дню нахватанного, современного, быстрого, но напрочь лишенного внутренней культуры Серебренникова. России, им, по большому счету, не нужна. Им нужна Москва, единственное место, где таким, как они, можно реализоваться. Хотела этого Симоньян или нет, но тут она проговорилась. Не зря Тина Канделаки в предисловии к этому роману, второе написал, кто бы вы думали, Дубовицкой, назвала автора армянским словом «кянг» — «жизнь». Ведь жизнь — это прежде всего непосредственность. И вопреки идеологическому заданию, Симоньян в самом деле написал очень живую книжку. По ней когда-нибудь будут изучать и наше время, и порожденный им психотип. Гораздо любопытнее другое. Симоньян ведь в самом деле талантлива и умна. Наблюдательность ей не изменяет, и если когда-нибудь она напишет не только о бытии нравов нравах русской оппозиции, которую не знает, а о вкусах, поведении и источниках процветания современного идеологического официоза, о бюджетах новой идеологии, об их распиле, о воспитании молодежи и о формировании экспортного образа «Раши Тудей», эта книга может оказаться посильнее Фауста Гёте. А ведь она напишет. Потому что тщеславие в ней сильнее лояльности. Именно поэтому сотрудничество с растенияками креативно, плодотворно, но опасно. Они могут быть за вас лишь до определенного времени. В жизни они всегда прежде всего за себя. И по книге в Москву это понятно. Да поскольку в финале этой книги автор явно озвучивает свою мечту «сбежать вон из Москвы, где по обе стороны баррикад, нет ничего человеческого», у нас есть все основания надеяться, что духовная эволюция Симоньян далеко еще не завершена, и нынешнее место ее работы не предел. Она ведь не из тех, кто искренне готов довольствоваться каютой, хоть и первого класса, да только на «Титанике». Так что благодарим за наглядность, напутствуем и ждем с.